ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Когда я, наконец, выследил Алана Гудьера, было уже 7 часов вечера. Как ни странно, я нашел его в баре. Алан был симпатичный молодой здоровяк, высокий, длинноногий и энергичный, как циркулярная пила. Веселый и общительный, он умел войти в такие дома, где остальные агенты лишь топтались на пороге. Он зарабатывал в три раза больше моего, хотя был лет на шесть моложе. За три года в страховом бизнесе Гудьер успел прослыть человеком выдающегося ума и самым удачливым продавцом. Год назад он завоевал приз Вильям Строфи, мечту каждого страховщика. Президент страховой гильдии ежегодно награждал им лучшего продавца. Ходили слухи, что Гудьер заберет приз и в этом году. Алан помахал мне рукой, и я направился к нему через весь зал. «Привет, Стив!» — сказал он, отодвигая для меня стул. «Что ты здесь забыл?» «Где Хелен?» Он подал знак официанту, чтобы тот принес мне пиво. «Как видишь, разыскиваю тебя по низкопробным кабакам». Я уселся рядом. «Хелен дома?» Задается вопросом, где меня носит. По крайней мере, я на это надеюсь. Официант поставил пинту пива у моего локтя. Алан расплатился. «Наше здоровье!» Сделав долгий глоток, я выдохнул и опустил жестянку на стол. «Как же хорошо!» Кстати, насчет той девушки, Геллярд, Алан изобразил удивление. А в чем дело? Ты ей интересуешься, что ли? Очень. И Медекс тоже. С какой стати? По уже три месяца как дали зеленый свет. Она заплатила три взноса. Все шито-крыто. Распороть не получится. В чем проблема? Медекс приказал распороть и побыстрее. Алан покраснел. Мэдекс не нравился ему так же сильно, как он, Мэддексу. «Не получится», — сердито сказал он. «Страховку одобрил сам дед, и я не позволю, чтобы Мэддекс совал свой нос в это дело». «Угомонись, дай поясню ситуацию», — и рассказал ему все, что Мэддекс узнал на конференции. и «Итого, Алан, она застрахована на миллион. Нельзя винить Мэддекса за то, что он хочет все проверить, раз уж речь зашла о такой огромной сумме». «Что именно проверить?» — требовательно спросил Алан. «Что здесь не так?» «Послушай, Стив, ты не видел ни мисс Геллерт, ни Дэнни, а я видел». Подавшись вперед, он настойчиво продолжал. «Думаешь, я бы согласился на такие условия, если бы не был уверен, что эти люди совершенно честны со мной?» «За все время у меня не было ни единого прокола с продажами. Не было и не будет. Я хочу снова взять Вильям Трофи». А если это дело расстроится, приза мне не видать. С этой парочкой проблем не будет, смотри, не ошибись». «Может и так. Но провести стандартную проверку не помешает». «Ну и проверяй, раз считаешь нужным», — сердито сказал Алан. «Мне плевать. Но я знаю, кто за всем этим стоит. Интересно, этот жирный мерзавец Мэдекс задавал себе вопрос, сколько я заработал на сделке». «Ну, пусть посчитает». Возможно, тогда он не будет так чертовски уверен, что я думаю только о комиссионных. Лично я ничего не выгодал с этой продажи. Почему я потратил столько времени впустую? Да потому что хотел помочь этим ребятам. Они достойные люди, и им нужна поддержка. Даже дед со мной согласился. А теперь представь, как я рассказываю все это Мэдексу. Да к черту Мэдекса! Этой парочке нужна реклама. Они сейчас в самом низу карьерной лестницы и пытаются чего-то добиться. Денег у них немного, они путешествуют по маленьким городкам, выступают в затрапезных залах, им приходится постоянно переезжать, каждую неделю спят на новой кровати. В их деле беспощадная конкуренция. Просто представь, что для них значит внимание со стороны прессы, как важно, чтобы их имена были на слуху. Вот почему они и выдумали этот фокус со страховкой. — Да, признаю. Я не знал, что они договорились с другими конторами. — Ну и что с того? Разве этого возбраняется? Ты можешь представить себе, чтобы мы продали такому клиенту миллионный полис? — Именно это я и сказал Мэддексу. Он же считает всю затею подготовкой к убийству. — К убийству? — Алан вылупился на меня. — Да он спятил. Ему пора на пенсию, вот это да! Ну ты поезжай, поговори с этой парочкой. — Мне без разницы. «Посмотри на них. Держу пари. Ты поймешь, что никакие они не мошенники». «Уверен, что ты прав», — сказал я примирительным тоном. «В любом случае, у меня появилась возможность выбраться в Голливуд. Где искать эту девушку? На полисе указан ее постоянный адрес?» Алан смерил меня недобрым взглядом. «Нет. Это адрес офиса Дэнни. Сейчас они в Турне. Разъезжают по городам. Понятия не имею, где их искать». Тебе предстоит увлекательная погоня. Я не против, сказал я, допивая пиво. Мне давно пора в отпуск. Кстати, Алан, тот пункт о неисправной электропроводке. Это была их идея или твоя? По-моему, тот пункт предложил Дэнни, озадаченно ответил Алан. А что не так? Просто подумал, что странноватая формулировка. Почему не смерть от поражения электрическим током? Не вижу разницы. Нетерпеливо произнес Алан. Несчастные случаи происходят только когда неисправно проводка или сам прибор. И если же все в порядке, а человек тем не менее погибает, то это уже самоубийство. Мы прикрыты со всех сторон. Не понимая, что тебя гложит. Забудь, сказал я. Просто мысль в голову пришла. И еще одна, Алан. Зачем на полисе отпечаток пальца? Отодвинувшись, он сердито посмотрел на меня. Слушай, ты скоро станешь хуже Медекса. Отпечаток появился случайно. Ручка потекла, и девушка угодила пальцем в кляксу. В любом случае, на что это влияет? Но отпечаток не давал мне покоя. Не похоже, что это была случайность. Уж очень аккуратно выглядел тот оттиск. Уверен, что это не было подстроено. Уверен, что она не оставила свой отпечаток на полисе нарочно. «Бога ради!» — взорвался Алан. «Теперь-то ты к чему клонишь? Разумеется, это произошло случайно». Я же все видел, а даже если и нет, какая к чертям разница? Может, ты и прав, — сказал я. Не горячись. Мне поручили провести расследование, а обратиться за помощью я могу только к тебе. Извини, Стив, но такое кого угодно может сбесить. Мэддокс ведет себя так, как будто не хочет, чтобы я продавал страховки. Закурив, я внезапно спросил. — Мисс Геллерт! Не говорила, кто получит деньги, если с ней что-нибудь случится. Демонстративно застегнув портфель, Алан потянулся за шляпой. «Вопрос об иске не стоит», — сдержанно ответил он. «Поэтому не стоит вопрос и о бенефициарии. Если потрудишься прочесть полис, сразу это увидишь. Это не более чем рекламный трюк». Он поднялся на ноги. «Ну, мне пора бежать, нужно собирать вещи». Я вышел с ним на тротуар, туда, где были припаркованы наши автомобили. — До скорого, Аллон, Не бери в голову, все будет нормально. — Уж надеюсь, — сказал он. — Если Мэддекс начнет бузить, пойду прямиком к деду. Я этим Медексом сыт по горло. — Будет под меня копать — уволюсь. Многие хотят переманить меня к себе. До скорого, Стив. Забравшись в машину, он нажал на газ, сердито взревел двигателем и умчался прочь.